Вот лошадки вошли в море. Он слышал, как они смеялись, но их смех все отдалялся и отдалялся, и под конец слышался лишь посвист ветра на берегу. муми растянулся на камнях и уставился в небо. Он не в силах больше думать о морской лошадке. Как только он пытался представить ее себе, перед ним вставали две лошадки, две совершенно одинаковые, смеющиеся лошадки. Они только и делали, что выбегали из моря и убегали обратно. У него устали глаза. Под конец их стало много, целый табун. Он не в силах был даже сосчитать их. Ему захотелось заснуть, отдохнуть. Мамина стенная роспись становилась все красивее и красивее. Она уже разрисовала стену до самых дверей. Мама изобразила зеленую яблоньку, усыпанную и цветами, и фруктами, и яблоки, лежащие в траве. Розовые кусты росли повсюду, почти все с красными розами, такими же как у мамы в садике. Каждый куст был обрамлен белыми ракушками, колодец был зеленый, а дровяной сарай — коричневый. И в один прекрасный вечер, когда лучи заходящего солнца осветили стену, мама нарисовала угол веранды. Вошел папа и поглядел на ее рисунок. — А горы ты не рисуешь? — спросил он. «Там нет никаких гор, рассеянно», — ответила мама. Она рисовала перила, а их очень трудно изобразить прямыми. «А что это у тебя? Горизонт?» — продолжал папа. Мама подняла глаза. «Нет, это голубая веранда. Море здесь вовсе нет». Папа долго смотрел молча. Потом подошел к плите и поставил чайник на огонь. Когда он повернулся, то увидел, что мама уже успела намалевать большое голубое пятно, а а на нем что-то похожее на лодку, точно он не мог разобрать. — сказал папа, — это у тебя вышло неудачно. — Получилось не так, как я хотела, — жалобно ответила мама. — Ты наверняка хотела изобразить что-то красивое, — утешил ее папа. — Но мне, думается, лучше тебе это переделать. Пусть уж будет веранда. Рисовать нужно то, что хочется. После этого вечера мамина стенная роспись стала все больше походить на долину муми -Далин. Ей трудновато было изобразить перспективу, и пришлось переносить некоторые детали в другое место. Например, плиту и часть гостиной. Невозможно нарисовать каждую комнату. Можно лишь изображать отдельно по одной стене, и это выглядит ненатурально. Маме нравилось рисовать перед заходом солнца. В это время в башне никого не было, и она отчетливее представляла родную долину. Однажды вечером небо на западе окрасил красивейший и ярчайший закат. Такого маме еще не приходилось видеть. Он зажег языки красного, оранжевого, розового и лимонно-желтого пламени над темным бурным морем. Подул зюйтвест, вест Он летел на остров прямо с черного, как уголь, резко очерченного горизонта. Мама стояла на обеденном столе и рисовала суриком яблоки на верхушке дерева. Подумать только, как здорово было бы, если бы у них хватило краски расписать стены снаружи. Что за яблоки? Что за розы? Пока она наблюдала за небом, вечерний свет поднялся по стене и зажег цветы в ее саду. Они ожили и засветились. Сад отворился. Усыпанная гравием дорожка со странной перспективой стал настоящий и повела прямо к веранде. Мама приложила лапы к стволу дерева. Солнце нагрело его. Она почувствовала, что сирень зацвела. Вдруг на стену упала тень, что-то черное, молнией, пронеслось мимо окна. Большая черная птица летала вокруг маяка, затемняя одно окно за другим. Западное, южное, восточное, северное. Птица все летала и летала, со свистом хлопая огромными крыльями. Мы окружены. — со страхом подумала мама. — Это колдовской круг, я боюсь. — Я хочу домой. Мне хочется вернуться домой с этого ужасного пустынного острова, от этого злого моря. Она обняла яблоню и закрыла глаза. Кора была шероховатая и теплая. Шум моря исчез. Мама вошла в свой сад. Комната в башне маяка опустела. Баночки с красками остались стоять на столе, а за окном буревестник продолжал свой странный одинокий танец, описывая круги. Когда небо на западе погасло, он улетел в сторону моря и исчез. Настало время вечернего чая, и семья собралась в доме. — А где мама? — спросил муми-тролль.